гости на Пелиску мысу. Абай сидел молча. Но теперь Аспан и Дархан в свою очередь начали расспрашивать его о ходе постройки. Аспан отлично знал, что Абай не сведущий в домашних делах. Сам он был гораздо хозяйственнее и оборотливее Абая, заботился о скоте и берег добро аула. Как только Абай собрался откочевать в Акшуки для постройки дома, Оспан сам подобрал ему и знающих мастеров, и толковых рабочих, позаботился об инструментах и о запасах еды. Но после отъезда брата он шутил с матерями и домашними, Ну вот и обозе уму взялся. Хоть и не велика затея, но сразу видно, дельцом станет. Говорил я: "Давай я буду пасти скот, а ты поси слово так нет, вздумал заняться постройкой, тот-то на хозяйничает". И теть Петь, когда заговорили о делах, казалось, что старший брат не обоай а он — оспан. Он деловито спрашивал, сколько намесили глины, сколько тысяч кирпича заготовили, сколько штук делает за день лучший мастер. Абай не мог ответить на большинство вопросов и только поглядывал на Айгерин и Ербола. Было понятно, что он ничего не знает о ходе работы. В другое время Оспан просто поднял бы его на смех, но сейчас он лишь едва улыбнулся и повернулся к Айгерим и Ербову. Айгерим все еще плакала, жалея Макулбая, но Оспан уже не обращал внимания на ее слезы. Он задавал ей вопросы, требовал толковых ответов. Узнав, что нужно, он собрался сам на место постройки и, пропустив вперёд Айгирим и Ербулы, остановился в дверях, повернувшись к Кабаю. Приказав седлать коня, поедил в Корык. Побывав в большой юрте, отдал Салем отцу Вот так и Жана прочти молитву, а по дороге поговорим об одном деле. Надо посоветоваться. Оба внимательно посмотрел на него и понял, что главная причина подавленного вида Спана Крылас именно в последних словах. Дело касается народа. Спросил он, как бы вскользь «Народа или злых сородичей?» «Сам увидишь». Уклончиво ответил Оспан. «Но поговорить надо». Вели вседлать коня. Но вместе с Абаем поехал и Кишкенэ Мула. Его вызвало Улжан, чтобы он совершил поминальное чтение Корана по умершему внуку. При посторонних о спане хотел начинать, волновавшего его разговора. Всю дорогу шла общая беседа о постройке, о покосе, о готовке кормов на зиму. Зимы здесь бывают суровые. Снегу выпадает гораздо больше, чем в Джедабае и Чингисе, и надо запастись кормами на случай жота. Оспан Он посоветовал накосить как можно больше сена на урочище, расположенном рядом с зимовкой Абая, и тут же заметил, что соседство аулов, прикочевавших на Корык, так близко, как Шокри, было невыгодно для Абая. Аулы пришли на свои старые места. «А я и не подумал об этом», — сказал он с сожалением. Не до того было с хлопотами о похоронах. Кто бы я выбрал места подальше от тебя? Абай тоже не подумал об этом, забота брата его тронула. «Ты прав», — согласился он. «Но ведь я не Аннет и не Котибак. Ну, не буду же я кричать, не смейте пускать сюда ваш скот, тут мой покос» посоветуюсь с матерями и братьями и позабочусь о моей зимовке. Ну, оказалось, о спан уже всё решил. Пусть аулы постоять здесь до седьмого дня и примут первое поминание сородичей. А потом я отведу наши аулы подальше. Нынче воды много и разлив широкий А то травы подымутся быстро, без сена не останешься. Еще при выезде из Акшуки Абай видел огромные стада, пестревшие кругом на лугах. Но стоянок аулов еще нельзя было различить. Теперь в долине, на расстоянии бега с тригуна, Всё село по меньшей мере 15 аулов, остановившихся неподалёку друг от друга. Вокруг каждого виднелись табуны и стада, привольно расположившиеся на этих многоводных урочищах, покрытых весенними травами. Стада не разбредались и не двигались, животные уткнулись мордами в сочную зеленую траву и стояли недвижно, как всегда, когда скот после перекочевки попадает на свежее, тучное, еще не истоптанное пастбище. Оспан и Дархан наметанным взглядом сразу определили по поведению скота богатство пастбищ. Скот лучше людей понимает землю. Смотрите, как прилипли к траве ни шелохнуться, заметил Дархан. Васпан поддержал его ещё бы. Соскучились за зиму по лугам. Скоро среди пестроты стад стали видны отдельные юрты. Было понятно, что кочевье двигались ровными рядами и прибыли к месту одновременно. Все аолы уже установили кереге вырешётки юрт. И теперь наводили купола из длинных жердей, уыков, окрашенных в яркий красный цвет и видных издалека. Потом на них стали накидывать кошмы, и всё спокойное зелёное море стало покрываться белыми куполами. Вскоре в самом центре аулов Поднялась восьмистворчатая большая юрта лужан. Едва закончилась ее установка, как во всех остальных аулах, стали появляться свои большие юрты. Все эти стоянки расположились от Акшуки не дальше, чем на расстоянии бега с тригуна. Пока испан и его спутники, спускавшиеся ковулом с возвышенности, доехали до стоянки у Уржан, установка юрт закончилась всюду. 15 аулов, выросшие в безлюдной долине, сразу оживили её, наполнили шумом и движением. Не останавливаясь у большой юрты, братья поехали прямо к траурному аолу Такежана, расположившемуся рядом со стаянкой Улжан. Став волестным и быстро разбогатев, Такежан отделился от родных и кочевал самостоятельным аолом. Но после смерти макулбая Улжан на последних перегонах ставила свои юрты вблизи стайки сына Яна сама и другие старшие родичи большую часть времени проводили в юрте Такижана. Потеря первенца вызвала всеобщее сожаление и внимание к Такижану и Каражан. Не только Ужан оплакивала умершего, успокаивала родителей и устраивала поминовение, но и сам Кунбаи все эти дни держался ближе к сыну и с нахией. В траурной юрте Абай подъехал без громкого плача и не на всем скаку. Если умер подросток, это считается нехорошей приметой. Он молча обнялся с такижаном, стоявшим у входа. И только в саму юрту, где уже голосили Каражан и другие женщины, он вошел с обычным поминальным причитанием Абай. Дитя моё, жеребёнок мой. Юрта была полна сородичей, мужчин и женщин. Все плакали. Абай и Кишкине мулла, совершая поминальный плач, обнялись по очереди со всеми старшими женщинами, начиная с Каражан, Айгыс и Вужан. И потом, продолжая молча плакать, сели ниже Кунанбая и Каратая, сидевших на почетном месте юрты. Через некоторое время плач затих, однако Рожан изливала в причитаниях свое материнское горе. Несмотря на печаль этой минуты, Абай не мог найти в себе сердечного участия к Рожану. Голосу её был низкий, неприятный, он дребежал и надоедал. Слова звучали холодно и не пробуждали глубокого чувства. Каражан плакала о сыне, а от голоса её веяло холодом. Тишкенем ула начал чтение Корана на бухарский лад, звончно и нараспев. При первых его словах Кунанбай склонил голову, закрыл свой единственный глаз и сделал рукой знак все ещё гласившей снахе. Айгыс и Калиха, сидевшие рядом с каражаном, поняв Кунанбая, остановили её. Хватит, келин. Не мешай читать Коран. Абай и Аспан долго просидели в траурной юрте. Народу в ней оставалось немного, только Кунанбай, Каратай и Улжан проводили здесь весь день. Тут же сидел Мулаг Абитхан в очках, щел мой на голове, читая Коран, положенный перед ним на большую белую подушку. Он читал исту с чувством. Глаза его, опущенные на Коран, порой закрывались. Он читал суры Корана на изусть. Куланбай чуть слышно сказал несколько слов к ишкинемулле. Тот совершил омовение, достал привезённый с собой Коран, положил подушку ниже габедхана и тоже начал читать шёпотом, растягивая слова. Аспан прислонился плечом к Абаю, а спиной к киреге и задремал под этот монотонный шёпот. Абай тоже молчал. С отцом они перебросились лишь несколькими обычными вопросами о здоровье. Кунанбай вернулся из поездки в Мекку, которая затянулась на 4 года в конце минувшей зимы он посидел и казался глубоким стариком. Крупное его тело ещё сохраняло былое величественность, но всё лицо избороздили бесчисленные морщины. Когда-то крепкий и сильный, он выглядел теперь усталым и опустившимся. На голове его была привезённая из Мексики белая вермолка, на плечах белый шёлковый чепан со стёганным воротником. Какой тоже неносили табактинцы. Голос его не звучал, как раньше, сильным низким басом. Он говорил теперь не громко и мягко, сородичом. Он стал казаться человеком из другого мира, другого воспитания. Всем своим видом он показывал свою набожность и мягкость, производя впечатление кающегося грешника. Вернувшись из Мекки, он поселился в юрте Нурганым, а за постоянно опущенной занавеской превратив свое жилище в какую-то келью или мехраб. Он жил, будто прячась от всех, и лишь смерть внука привела его на время к людям. Из этого безмолвного одиночества его мог изредка выводить только его давний друг, старый Каратай. Абай знал, что с отцом говорить не о чем, и весь день провел молча. Разговаривали только Кунанбай с каратаем. Старик обладал способностью втягивать в беседу любого, и сейчас он сумел расшевелить даже Кунанбая. Он повёл речь о вещах, уместных в обстановке траурной юрты, и стал задавать вопросы, на которые всякий набожный мусульманин не может не ответить. Это были расспросы о могилах святых, которые хаджа Кунанбай посетил в Мекке и в Медине. Кунанбай, перебирая чётки, негромко отвечал Каратаю: "В Медине я посетил могилы Расуляллаха, Хазрата Абу Бакира, Гумара и Хатимы. Довелось побывать и на могилах Хазратов Габбаса, Хамзы и Усмана". Каратай продолжил с тем же набожным видом: "А кроме упомянутых тобой святых, Есть ли там могилы кого-либо из сахабов? Кунанбэ и на этот вопрос охотно ответил. Там покоятся вся где бин Лакаш, Абдуррахман бин Гауф и Хазрет Гаиша. Эти места называются местами упокоения друзей пророка. Габитхан, не отрывая глаз от Корана, заметил: "Эти места называются по-арабски Гашура" ему «башара» и продолжал свое чтение. Кунанбай повернулся к Муле и склонил голову в знак почтения «Вы правы, Мула. Я объяснял ему на нашем родном языке». Теперь Кунанбай уже сам стал описывать свое путешествие из Мекки в Медину. Как 13 дней он блуждал на верблюде по пустыням Аравии, выйдя из города Шамс с караваном. Он сообщил, на каком именно месте он облачился перед въездом в Мекку в одеяние паломников и храм, как поднимался на гору Горафа, сколько намазов совершил внутри священного храма у Каабы, говорил и о том, что из Мекки он вышел пешком и вспоминал подробности обратной дороги казалось, что Кунанбай, проводившийму жизни в безмолвном отшельничестве, эта беседа с Каратаем была приятной и радостной. Из-за чая и за обедом он оказывал Каратаю всевозможные знаки внимания, а когда Каратай вышел из юрты Кунанбая, обратился к Ужан, как бы делая вывод из этой беседы. Мало среди наших неграмотных казахов таких сведущих, как Каратай. Всё, что я видел, он знает так, как будто сам побывал в тех местах. Да сбудутся все его желания, сказала Ужан. Сегодня я получила от него пользу. Он заставил вас рассказывать о многом, о чём вы до сих пор молчали. Вы столько увидели, столько узнали, а всё берегли про себя, будто пряча от нас. Ужан высказывалась нечасто, но всегда метко. Кунанбай и Абай поняли, что похвалив коротая, она упрекнула мужа. Кунанбай у слова жены показались легкомысленными. Он нахмурил брови, как бы говоря: женщина всегда останется женщиной. При ней всё святое нужно хранить в тайниках души. Быстро перебирая четки, он отвернулся от ужан и с щем молитву поднял руки и провёл ладонями по лицу. Обай посмотрел на мать и усмехнулся. Беседа отца с Каратаем, справедливый упрёк матери, недовольство отца, во всём этом он чувствовал пустоту и бессъдержательность жизни Кунанбая. 4 года дальних скитаний кончились с перечнем могил. Хотяс отвернулся от семьи, друзей, родных, упрятал себя от всего мира за полог Как мало приобретение, как велика утрата. Разве имеет какой-нибудь смысл вся его теперешняя жизнь? Когда оба с паном выехали из аула к ижа на солнце уже шло к закату. Братья не решали заранее, где заночуют. Они просто сели на коней и поехали берегом реки в сторону атаулов и табунов, спускавшихся к водопою. Дорогу выбрал Аспан, и Абай, ожидая обещанного утром разговора, молча поехал за ним. Но беседе их опять помешала неожиданная встреча. На этот раз помехой оказался их племянник, сын умершего Кудайберды Шаке. Едва они спустились с крики, юношав скач нагнал их на отличной светло-серой кобылице. Лёшти чепаный распахнулся. Тымак из чёрной мерлушки с золотистым шёлковым верхом сбился на одно ухо. Подлетев на своей резвой малолетке плавно и быстро, как парусный челн, он отдал Салем и показывая на серого сокола, который сидел на его руке, возбуждённо заговорил, улыбаясь. Нарочно нагнал вас, чтобы похвастаться соколом. Абаяга, поезжай с бегом, не я буду, если не привяжу к вашим седлам паутки. Сокол привлёк внимание Абая. В багровом свете заходящего солнца стальные перья птицы отливали червонным золотом, а колые глаза сверкали кровожадным блеском, будто сами излучали огонь, боровшиеся с отражённым в них пламенем заката. Сокол так понравился Абаю, что он взял его у шеке, посадил на свой рукав и опытной рукой стал гладить его голову и перья, ощупывая его мышцы. По нетерпеливому взглядам и беспокойным движениям птицы он определил степень её выучки. О, такой на любую дичь бросится вот так сокол. Кто же его научил? Обратился он к племяннику. Я сам. Я уж у needle ответил тот. Абая обрадовали такие успехи Шаке. Молодец, ведь это тоже искусство, и оно требует большой настойчивости. Ну, показывай свое умение, посмотрим, едем. И Абай, отдав юноше сокола, пустил вскачь своего рыжего иноходца. Серая кобылица Шаке рванулась за ним. Оспан тоже погнал своего коня. Впереди река образовала широкий залив, над которым то высоко в небе, то стеляс над самой водой летало множество дичи, и шла хвостки, и нырки, и кряковы, и варнавки. Охотники двинулись туда крупной рысью, но сокол, уже заметивший добычу, беспокойно затрепетал, ударяя грудью по руке молодого хозяина, словно говоря «пусти». Шаке внимательно осмотрелся, но вблизи ни на воде, ни в воздухе не было видно ни одной птицы. Абай нагнал его и, увидев беспокойство сокола, посоветовал — спускай, он чует добычу. Сокол скользнул с руки Шаке, будто падая на землю, нырнул под самой мордой кобылица и низко, почти касаясь травы, устремился вперед. Как стрела он перелетел через реку и, мелькнув на миг в травах, исчез из глаз садников. Они молча переглянулись, оценивая его поведение. Притеявился была их общая мысль, но сокол внезапно вновь появился над рекой и, блеснув грудью в зареве заката, резко взмыл вверх и тотчас к камню упал с высоты. Перепуганные птицы, крича и хлопая крыльями, рассыпались по небу, спасаясь от хищника. Охотники Пустили коней вскачь к тому месту, где скрылся сокол. В траве, залитой водой, две пёстрые варнавки отчаянно боролись с с упавшим на них с неба врагом. Утка, попавшая под его удары с гоготанием, била по воде крыльями, пытаясь сбросить с себя сокола, впившегося когтями в её спину. Селезень вился над ним и нападал на него с неожиданной отвагой, будто бы и сам был ловчей птицей. Движущиеся крылья варнавок мелькали в лучах солнца бело-чёрными и красно-жёлтыми перьями, словно быстрые языки пламени, и серое плотное тело сокола, отливающее синевой, казалось куском стали, брошенным в пылающий горн. Оба подоспел в самый решительный момент ожесточённой схватки, Когда борьба за жизнь дошла до крайнего напряжения, и невольно остановился поражённый этой красочной картиной, но Шэке, обогнавший Абая, уже спрыгнул с коня и побежал вброд по мелкой воде на помощь соколу. Однако сокол сам расправился со своими противниками. Удары, которые наносил ему крыльями и клювом, селезень привели сичника в ярость. Казалось, он не мог вытерпеть этого унижения. Вцепившись в спину утки когтями одной лапы, он внезапно впился другой в шею селезня и с силой сбросил его с себя так, как бросают озимь в шапку. Шаке не мог удержаться от восхищенного крика. Он подскочил, ударил камчой по голове утку, терявшую перья, в отчаянной попытке вырваться и отнял у сокола селезня. Горячий сокол взял сразу двух ворнавок. Это был невероятный случай, преисполнивший шаке гордостью за сокола. Он отрезал голову утки, выдолбил из неё мозг и посыпав его сахаром, припасённым в кармане, попотчевал этим лакомством сокола, который всё ещё не мог успокоиться. Он привязал к седлам абая и оспана по ворнавке и снова сел на коня. Вспугнутые птицы улетели не так далеко. Вскоре охотники заметили на воде целую стайку крупных уток. Чуть только сокол прижался к его рукаву, Шаке пустил свою кобылицу вскачь, держа сокола на вытянутой руке, и едва утки, почуяв приближение всадников, начали подыматься с воды, он со всего размаху кинул в их сторону сокола. Сжавшись в комок, вобрав шею и выставив плечи, тот сперва полетел в воздухе, как брошенный камень, а затем, блеснув, как молния, крыльями, стремительно рванулся вперед, а бай даже вскрикнул от удовольствия «Вот это бросок!» Вслед за ним мчался Шаке, колотя рукояткой камчи по маленькому охотничью барабану, привязанному к седлу. Напуганные дробным треском, утки еще больше всполошились и сразу поднялись ввысь. Сокол, летевший ниже их, внезапно, как брошенная вверх пика, метнулся снизу на желтоголового селезня с зеленой шеей, который поднялся выше остальных. Взялся вверх. Это произошло так быстро, что Абай, который скакал с развевающимися полами чапана и что-то кричал, углёгши со охоты, показалось, будто селезень сам упал на сокола и повис в его когтях. Вцепившись в грудь птицы и держа её спинкой вниз, сокол сделал несколько плавных кругов и опустился в траву перед шакэ. Абай не мог сдержать своего восхищения. Это было ещё лучше, чем схватка с варнавками. Ну и сокол. Вот это выучка, ты настоящий охотник, Шаке, расхвалил он юношу. Так и следует Джигиту. Аспан всё время охоты оставался молчаливым и угрюмым, как будто его угнетала какая-то неотвязная мысль. Но тут и он улыбнулся, посмеиваясь над восторгом Абая и его молчаливским увлечением охотой.